Глава 18. Гости, они такие гости, никогда не появляются вовремя. Вот и этот, вместо того, чтобы, как и полагается, соответствовать предварительным расчетам, Дим, появился тогда, когда ему захотелось. Не прошло и двух с половиной часов, как пассивный подскан выдал первую информацию. Это было гораздо раньше расчетного времени. Находка в этот момент ушла на другую сторону планеты, и возможность получить визуальное изображение отсутствовала. Но и того, что выдали сенсоры наблюдения, вполне хватило, чтобы понять инородность объекта. Вернее, даже не инородность. С этим все было в порядке. Ничего необычного. Судя по параметрам сигнатуры, корабль был спроектирован с применением известных к Содружестве технологий – Но вот сам корабль, его компоновка, размеры и скорость, с которой он двигался, удивляли. И это еще мягко сказано. Чужак, видимо, шел транзитом. Не снижая скорости, синхронизировался с выходным порталом и исчез в гипере. Илья облегченно выдохнул. С таким противником связываться желания как-то не было. По сигнатуре это был линкор. или как минимум корабль-носитель, а вот скорость его превосходила новейшие образцы линейных крейсеров. Кроме того, чужак не стеснялся работать активным подсканом. Это говорило о том, что страха перед серой зоной и ее опасными обитателями у него не имелось. Чувствовал он свою силу. Парень в очередной раз возблагодарил Бога за то, что его судно очень удачно оказалось в тени планеты. Корабль чужих, так интенсивно сканирующий пространство, вполне мог и обнаружить затаившегося на низкой орбите землянина. Илья поставил в памяти еще одну галочку, подумать о том, есть ли возможность приспособить на свой корабль систему малой заметности, да хотя бы от того же блокадника, коих сейчас достаточно в содружестве. Использовать ее с той же эффективностью вряд ли удастся, но вот так в состоянии дрейфа можно было бы и попробовать. Чужак покинул систему, капитан. Параметры активации портала вновь не соответствуют стандартам для этого перехода. «Есть, понял. Дай мне связь с леденцом». «Готово». «Находка леденцом». «На связи». Голос Бир был очень возбужден. «Ты как там?» «Нормально, лис». Но очень испугалась. Такого корабля я еще не видела. Никто такого еще не видел. Запись не забыла сделать? Нет, конечно, не забыла. Сейчас отправлю. Молодец. Давай ее нам и продолжай наблюдение. Есть. Главному инженеру в центральный. Медв не заставил себя долго ждать. Минут через пятнадцать он вошел в помещение рубки. Что тут у вас? Хотел вместе с тобой посмотреть видео нашего гостя. Бир, в отличие от нас, хорошо его разглядела, а тут еще ди кое-какие странности обнаружила. Сейчас вместе посмотрим, а потом будем дальше соображать. Второй помощник. Давайте картинку. Корабль, который появился на голографическом мониторе, был не похож ни на один корабль содружества. Его очень сложно было приравнять к какому-либо известному классу. Видеоизображение изумляло. Он был огромен. Во всяком случае, по размерам превосходил стандартные линкоры, но и до размеров дредноута тоже не дотягивал. Казалось, что он построен вокруг гигантской трубы. Нет, не так. Приспособление, которое отдаленно напоминало трубу... прослеживалось на протяжении всего корпуса. Создалось стойкое впечатление, что этот девайс является самой важной частью этого агрегата, а все остальное нужно только для обеспечения его работы. Двигательных установок было 10 штук. Все они были спаренными и располагались симметрично вдоль левого и правого бортов. Судя по всему, они имели несколько степеней свободы, что давало этому монстру приличную маневренность. Чуть мерцающий щит, поснятый сенсорами информации, находился в боевом положении и тоже поражал своей мощью. Похоже, что энергию экипаж корабля не особо экономит. Кроме всего прочего, множество ладспортов в данный момент задрайных говорило о том, что имеется и палубная авиация очень приличное ее количество может быть и не сравнится со специализированными кораблями носителями содружества но и не намного уступит однако при этом в отличие от известных потопных кораблей которые были единичны и являлись вымирающим классом этот был еще и вооружен не хуже линкора Турелей было очень много прямо какая то Смесь ужас с ежом. Но да ладно с этим всем. Щит, двигатели, вооружение – дело обычное, в конце концов. А вот что же это за хреновина, которая проходит через весь корпус, и Люху интересовало больше всего? Слушай, Медв, а не ту ли самую супер мы сейчас видим, а? Очень возможно, парень, очень возможно. Если это она, то получается, что корабль вокруг нее и построен. А если учитывать остальное вооружение, которое не уступит нашим линкорам, да еще и огромное количество истребителей на борту, справиться с таким чудовищем будет, ой, как нелегко. Согласен. А самый главный вопрос – сколько у них таких кораблей? Ведь если много, то они одним ударом могут смести нас. Тут ты загнул, Медв. Но прав в том, что если такой противник нападет, Вселенная сразу станет тесной для всех без исключения. Что будем делать? Пока мы ничего все равно сделать не можем. Искать встречи с этой фигней прямое самоубийство. Сегодня заканчиваем погрузку. Так почти уже закончили. Я передумал. Растут такие серьезные ребята мельтешат, лучше забрать все сразу. Есть такая присказка – бороться и искать, найти и перепрятать. Вот это как раз наш случай. А то может случиться, что сюда и не получится попасть еще раз. Так что заканчиваем все дела здесь и уносим ноги обратно в империю. Надо сообщить информацию с нашими умозаключениями. Немаловатой информации парень В Всб столько нет тут еще одно обстоятельство вскрылось сдается мне, что в содружестве не все знают о порталах древних и их функционале. Что за обстоятельство где ведет свои наблюдения за работой порталов собирает статистику так вот эта статистика говорит, что порталы не жестко зафиксированы один относительно другого. Илья рассказал о том, к чему они с Ди пришли в своих размышлениях. «Интересно, это объясняет скрытые перемещения чужаков. Именно. Правда, это еще не доказательство. Нам вряд ли поверят специалисты Содружества, но и молчать об этом нельзя. Надо уже сейчас начинать готовиться». Иначе к моменту встречи с чужаками нос к носу окаремся со спущенными штанами. В свете всего этого мне кажется нецелесообразным проверять системы, где зафиксировано наибольшее количество загадочных исчезновений лично, да и опасно это. Столкновение с подобным кораблем мы не переживем. Свяжусь с СБ, попрошу предоставить разведывательные зонды. Расставим их скрытно и начнем собирать информацию. Ты думаешь, разрешат? Тогда что им самим мешало это сделать? Тут, как мне кажется, играет роль нежелания видеть очевидное. Проще же заткнуть всем рот и сделать вид, что ничего на самом деле не происходит. Плюс многие такие места находятся на территории как бы дружественных государств, а разведка на их территории в случае обнаружения подобных действий Грозит международным скандалом. Короче, общий бардак и отсутствие внешнего врага слишком длительное время играют расслабляющую роль. Еще эта странная политическая возня. Тот рейс с пассажирами был подозрительным. Что-то назревает, Медв. Очень не хочется оказаться между молотом и наковальней. «Угу, здесь согласен с тобой». Кстати, если ставить зонды будем на чужой территории, могут ведь и на нас возникнуть подозрения. Тут у меня есть мысль. Прикиньте, там с головастиком возможность установки МЗ-модуля. Было бы неплохо приспособить для этой цели систему со стандартного блокадника. Размеры у нас сопоставимы. Вот только сигнатура у нас уже скоро будет больше, чем у линейника. Тяжело спрятать такую. «Верно, но в дрейфе, если отключить большинство систем, вполне можно спрятаться. Большего нам и не нужно». «Хорошо, постараемся что-нибудь придумать. Одно могу сказать, капитан. Работать с тобой действительно интересно. Таких нестандартных и интересных задачек мне сроду решать не приходилось. Сделаем. А где прятать груз будем?» Нашел, что спросить», – криво усмехнулся Илья. «На обратной дороге будем думать. А что, есть идеи?» «Есть одно место. Говори». «Да понимаешь, если честно, то точных координат я не знаю. А что вообще за место?» «Когда еще работал в Линду, очень часто, как я теперь понимаю, при перевозке живого груза, приходилось становиться на перестой. Причин, по которым это происходило, я тоже не знаю». Могу только догадываться. Тут либо нужно было выждать время, если груз уже есть, а сроки встречи для его передачи еще не подошли, либо приходилось прятаться от кого-то. В общем, толком не знаю. Вариантов масса. Но как-то раз вышел из строя один из блоков силового щита. Использовать ремонтный комплекс запретил капитан. Видимо, чтобы не засветить местоположение корабля. Короче, пришлось самому лезть. Нарядился в скафандр, прицепил на спину эту дуру и полез сам. «Ох, и намаялся тогда. Масса у блока очень приличная, особо не побегаешь. Несколько раз при неудачных резких движениях чуть не сорвался. Медв, ты про место хотел рассказать. Не смог сдержать себя Илюха, чтобы не поторопить ударившегося в воспоминания инженера. «Так и я об этом». Ранцевый двигатель пришлось оставить, уж больно велик запасной блок был, И если бы сорвался с обшивки, вряд ли кто-то кинулся бы мне на помощь. Слава Елазни справился. Правда, страх он отерпелся. Так вот, когда был снаружи, обратил внимание, что корабль находился возле огромного астероида, настолько огромного, что до планетоида он разве только чуть-чуть не дотягивал. астероид Фанил В этом фоне и прятались. Но это не просто астероид был. Видимо, когда-то он пережил очень мощное столкновение. На его поверхности был такой здоровенный кратер, что даже представить страшно, что за удар был. Короче, где-то четверть массы потерял. Но и сам кратер испещрен ковернами очень сильно. Там вполне можно спрятать не только наш груз. а половину флота Империи, ну, может, чуть меньше. Медв понял, что слегка перегнул палку, расписывая древнюю катастрофу. «Понял тебя», – улыбнулся землянин. «Астероид большой, фонит, кратер и всё такое, но сам-то он где?» «А, да, я знаю только название системы. Это Нок-Ирел». «Ди, покажи эту систему относительно нашего положения». На тумбой из скина вспыхнула карта, состоящая из множества точек, обозначающих звездные системы. Зелёным мигала точка, где сейчас и находилась находка, а голубым мерцала названная медвом. Хм, это если по-наикратчайшему перехода в 12 получается. Фронтир. Да, капитан. Рядом появилась Ди. Это граничная система фронтира, дальше серая зона. Место, кстати, удачное. Планет нет. Может и были раньше, но похоже, произошла какая-то катастрофа. Там несколько астероидных поясов. 6 штук. Пять не очень далеко от звезды и один, наоборот, очень удаленный. Покажи схему системы. Появилась картинка. Красный гигант опоясный чуть мерцающими поясами осколков. Может это были планеты когда-то, а может и нет. «Ну и в каком из них искать твой астероид, Медв?» «Ну ты тоже молодец, парень. Мне-то откуда это знать? Я инженер, а не пилот. Мне координаты не сообщали. Да и какие тут координаты? Они же вокруг звезды вращаются, на месте не висят. Где-то там». Исчерпывающий ответ. «Ну извини, больше ничем помочь не смогу». «Капитан». Вновь вмешалась в разговор рыжая. А есть смысл искать именно тот астероид, там и других хватает, просто выберем подходящий и всё. Вообще-то эта система просто рай для шахтеров. но вот находится она в опасном месте, так что в ближайшие лет 50 или 100 туда точно никто не сунется, чтобы долбить камень. Вот только в нескольких переходах через серую зону начинаются территории государства Мар. «Да нам-то какая разница, мы с ними не воюем. А в Нок и если и будем возвращаться, то только за грузом, по мере необходимости. Добро, так и поступим. Сейчас забираем с поверхности все ценное и идём туда. Будем искать новое место под закладку», резюмировал парень, вставая с ложемента. «Нужно торопиться, а то еще этот монстр вернется. Пора сматываться отсюда».